Глава 42. Костя. Сворачиваю на улицу Леры и протираю глаза рукой. Какого лешего происходит? Останавливаюсь и сдаю назад. Недалеко. Неряю обратно в поворот. Оставляю машину и возвращаюсь. За раскидистыми деревьями меня не видно, если не присматриваться. Раньше я думал, что анекдоты про мужей, вернувшихся с командировки, банальное огонево, а ни фига. Я ещё не муж, а малявка зря времени не теряет. У меня сегодня и так день наперекосяк. С утра гату раздуло, до столицы так и не добрался. Посольство дало отбой до следующей недели на визе. Пришлось возвращаться. Одно меня согревало, что Лера обрадуется неожиданной встрече. Пф. Спокойно, рано паниковать. Они просто стоят, просто говорят. Сам себя сдерживаю от желания кинуться на расправу гадскому байкеру. Разжимаю кулаки и стараюсь прийти в себя, восстанавливая дыхание. Вчера я заезжал к банде в клуб, и уже знаю, что Дан ничего не сливал. Все дело рук его секретарши. Пусть мне это не нравится до скрежета зубов, но я понимаю, что он приехал оправдаться. Морду ему набить все равно хочется. Зверское желание само во мне появляется, когда я вижу его рядом с ней. со своей любимой девушкой. Мы ещё временно встречались, и я его терпеть не мог. То, что говорит сейчас после уикенда, когда я стал первым и хочу быть единственным. Пусть только пальцем посмеет прикоснуться к ней, лишится руки. Слежу за ними дальше. Байкер о чём-то втирает, а малявка слушает с открытым ртом. Вздыхаю с облегчением. Значит, я оказался прав. Ничего такого не происходит. Малявка получит, что не предупредила меня, а байкеров пошлю прямым текстом хотя в морду дать больше хочется в остальном всё нормально как бы там ни было данный её бывший босс ничего общего у них больше не будет оправдываю Леру призывая в очередной раз на помощь всю свою логическую фантазию ну не совсем же я дикарь могу хоть и с трудом себя сдержать от ревнивого припадка Даже хорошо, что я сразу не подъехал к её воротам, а заметил их рядом с байком издалека. Иначе бы в срывании избежать. Для моей логической фантазии тоже нужно время. Возвращаюсь за машиной, трогаюсь со всё ещё тлеющей надеждой, что односкрытная малявка мне обрадуется и повиснет на шее. Скорее бы остаться с ней вдвоём. Даже никуда не поедем сегодня. Хочу провести вместе весь вечер, обнимать целовать свою девочку как же я скучал по ней по её улыбке и смешной болтовне от захлестнувших эмоций разливается приятное тепло по телу поворачиваю занова на её улицу и теперь в отличие от первого раза газую на всю мощь убью гада уничтожу чёрт чёрт чёрт в диком бешенстве арус сам себя оглушая Паника вернулась с опозданием и накрыла целиком яростным припадком. Мою любимую малявку, ту, что на моих глазах, увозит долбаный байкер на зелёном бешеном коне. Я гонюсь следом. Всё повторяется. Так ведь было однажды возле мотосалона. Но сейчас она не могла, не могла или как объяснить, что Лера держится за него? Не он же держит малявку. Впиваюсь до боли пальцами в руль. Виски сдавила с пасмом. Еле успеваю следить за дорогой. От ярости пересохло в горле и стало трудно дышать. Мне просто нужно догнать байкера и забрать ее. Догнать во что бы то ни стало. Забрать любой ценой. Мы вылетаем на оживленное шоссе. Они впереди. Я за ними на расстоянии трех машин в плотном потоке. Быстрее ехать не получается. Только у меня. Байкер лавирует между рядами транспорта и всё дальше отдаляется. Но нет, я не сдамся. Сигналю другим водителям, меня пропускают, и я снова пытаюсь приблизиться к ним. С трудом нагоняю ничего не подозревающую парочку возле выезда из города. Но и байкер теперь берёт намного больший раскон. Да куда ж ты спешишь, гад? На лобовое стекло падают первые капли дождя. Мне пофиг на всё. Впереди я вижу спину своей малявки. Звонить с ними смысла, а они услышат, не, не возьмёт, ведь её руки заняты им. Она обнимает сейчас его, держится за гада, обхватывая его сзади плотно бёдрами. Такое чувство, что моя девочка ускользает от меня навсегда. Трасса уносится вдаль, и у меня остаётся последняя надежда. Если не догнать их в пути, то хотя бы заметить, куда направляются. Когда-нибудь же они остановятся, лишь бы не упустить и приехать вовремя. Не успеваю об этом подумать до конца, как прямо передо мной опускают шлагбаум, в который я с крохотом врезаюсь. Громкий гудок и несется поезд, полностью перекрывая мой путь. Вот и всё. Байкер успел проскочить за переезд, а я Я в этот раз проиграл без возможности отыграться. Ведь речь идёт не о соревнованиях в гонках. Сейчас я потерял намного больше веру в любовь и доверие к Малявке. Бесцельно проезжаю вперёд. Вмятина на капоте волнует меньше всего. Дождь усилился. Небо гремит и сверкает огненными знаками, разделяя мою боль. У меня больше нет никаких сил думать, где они скроются от грозы и ливня. Больнее всего представлять, чем станут там заниматься. Перед тем как вернуться обратно, бросаю машину на обочине и выхожу под холодные безжалостные капли, прикрываю глаза и не думая заслоняться. Хочу сейчас больше всего смыть с себя потерянную надежду, малявку, в которой смог увидеть свою судьбу, и Триумф байкера. Делить не в моих правилах, а выбор я предателям не оставляю. Насквозь промокнув, так что хоть отжимай, немного пришёл в себя. Тронуться долго не мог. Так и сидел в машине, откинувшись на мокрое от своей одежды сиденье. Лере я позволял всегда больше, чем можно представить. Она выросла на моих глазах, и я считал её своей, особенной, близкой. Ни одна девушка до неё не выпила и половины терпения. Ей я прощал всё. Закрывал глаза каждый раз, включая логическую фантазию, как теперь понимаю, дебильную. Терпел ответки и подыгрывал, держал дома жабу ради неё. Смог принять её желание работать в мотосалоне. Даже заставил себя поверить в уроки на байке с Даном. Проглотил ставки за своей спиной. И если бы сейчас догнал, опять pavilsya бы на любые оправдания, как только заглянул в её небесные глаза. Какой же я всё-таки кретин. Хватит ждать, когда она изменится. А вот теперь точно с меня хватит.